Глава двадцать третий В воскресенье утром он застал у себя в ординаторской Калугина. Инженер стоял у карты и точно бы не видел ее. «Здравствуйте», — сказал Левин. «Какие новости? А вы не знаете?» «Нет, не знаю». Калугин рассмеялся счастливым смехом. «Ей, богу! Ничего не знаете?» «Ей, богу, ничего не знаю, даю вам слово». — Их сейчас привезут сюда, — сказал Калугин. — Они живы. Кто? — Экипаж Плотникова. Вот кто, понимаете? Весь экипаж плотников Идите вы к черту, — сказал Левин. — Как-то может быть столько времени, а я вам говорю, — крикнул Калугин, словно испугавший, что всего этого и в самом деле не может быть. — Я точно знаю. За ними уж катер пошел. А жена Курочки, Вера Васильевна, сидит у меня в землянке ведь вы даже не знаете, чего я тут натерпелся. Она к нему в отпуск приехала, а он не вернулся с задания. И к Плотникову с главной базы кто-то приехал. Он был в необыкновенном возбуждении, этот обычно, спокойный, молчаливый инженер. Тропяц и радуясь, но довольно бессвязно, он говорил, что они совершили какой-то грандиозный подвиг что подробности неизвестны никому, кроме командующего, что они представлены героям, и чтобы будто они из глубокого немецкого тыла наводили наши самолеты на фашистские караваны и на отдельные крупные транспорты. Левин снял очки и надел их, и покачал головой. — Нет, это удивительно. — воскликнул он. — Это невозможно себе представить. Вот вам и, Федор Тимофеевич, вот вам и добрый день. Что ж мы сидим? Надо пойти подготовить палаты, надо им создать замечательные условия. э Но какие же можно создать условия, когда тут ни одного цветочка? Позвонил телефон, и дорож сказал, что санитарные машины идут на пирс. — У меня есть автомобиль, — сказал Калугин, — я вас подвезу но вам же можно. Говорят, вы тут чуть-чуть не померли, но теперь все в порядке. Левин усмехнулся и не ответил. Если он мог поверить, что теперь все в порядке. Конечно, как каждый человек, и он иногда думал, что Тимохин не солгал ему. Он думал так вчера, от двух до трех часов ночи, но потом он думал иначе. А вообще об этом не стоит думать. — Что ж, поедем. — спросил Александр Маркович. На воздухе у него слегка закружилась голова, совершенно как у выздоравливающего. Калугин познакомил его с женою Курочки, и Левин удивился, жена Курочки была очень красива и, наверное, выше его на голову. И еще одна девушка в пуховом платке тоже подошла к Левину и сказала ему «Настя, вот с подполковником вы и поговорите», посоветовал ей Калугин. Он вам может помочь. Голова у Левина все кружилась, ему было трудно слушать. Но основную мысль он уловил. Эта девушка хочет быть санитаркой или сестрой. — Ну да, ну да, — сказал Левин. — а Отчего же? Это вполне возможно. Вы зайдите ко мне. Это второе хирургическое отделение. Вам покажут. А моя фамилия Левин. Хорошо? — Хорошо, — ответила она робко и радостно. Но только я еще ничего не умею, у меня другая специальность была, — добавила она после паузы. — Это ничего, — сказал Левин. — Вы у нас подучитесь. И отвернулся. Все так заходило перед ним, запрыгало и закружилась А потом все прошло. И он увидел командующего, который медленно прохаживался над самой водой, сунув руку за борт шинели. А Зубов стоял неподвижно и устало щурился на блестящий под солнцем залив и на катер командующего, показавшийся из-за скалы. Сверху же из гарнизона по крутой скользкой дороге бежали люди, их было очень много, в черных шинелях, в малескиновых куртках, в регланных унтах в ярко-желтых комбинезонах, и виллисы командиров полков отчаянно гудя мчались в ней, чтобы не опоздать. Сердце у Левина билось учащенно, толчками, глаза вдруг сделались влажными. Но это было не стыдно, потому что даже Зубов, человек, известный своей суровостью, все время с грохотом сморкался, очень часто отворачивая полушинели и доставая оттуда платок, проще было не прятать платок обратно. Команды никакой не было но все люди на пирсе вдруг сами по себе встали смирно и замерли, пока катер швартовался. А голоматросы сбросили трап, такая сделалась тишина, что почти громом показался топот санитаров, вынесших первые носилки. Какая-то женщина в платочке, странно закидывая назад голову и раздвигая руками летчиков, пошла вперед. Это была Шура, Левин узнал ее, жена штурмана плотниковского экипажа. Она упала бы возле носилок, если бы не Зубов, который поддержал ее и повел за носилками. Потом показались вторые носилки, и к ним кинула ста девушка, которая назвала себя Настей, и ее тоже пропустили, и она пошла рядом с носилками до самой санитарной машины, которую пятил, вывернувшись назад Глушенко. Было очень тихо. Только глущенко говорил умоляющим голосом, — товарищи офицеры, ну, товарищи офицеры, прошу вас раздаться, невозможно же работать, товарищи офицеры. Потом, видимо, Плотников сказал что-то смешное, потому что рядом с носилками раздался хохот и пошел волнами все шире и шире. И увидел командующую командующего, который тоже смеялся и укоризненно качал головой. — Что он сказал? — крикнул тот за спиной левина и усмехсал еще громче и веселей было неважно что сказал плотников но важно было то что он вообще говорит и шутит что он есть что он вернулся и толпа так сомкнулась что шофер глущенко взмолился отчаянным визгливым голосом это тоже всем показалось ужасно смешно и забавно товарищи офицеры просил глущенко вы же мне машину раздавить ну товарищи офицер не давить так на стекла товарищи офицер или меня комендантский патруль вызывать что ли после плотникова понесли курочку инженер лежал на высоко взбитой подушки гладко выбритый со следами пудренно ввалившихся щеках и улыбался, недоверчиво, растерянно и как-то иначе, чем раньше. Рядом с ним шла жена, та жена, которая причинила ему столько горя, высокая, статная, в хорошо сшитом сером костюме, гладко причесанная, и поглядывала на всех вокруг равнодушно и немного недоумевающе, словно еще не понимала, что произошло. И почему все так торжественно и счастливо встречают ее, ничем не примечательного мужа. И хоть она ему не писала, или если писала, то не так, как писали другие жены, теперь она рядом с носилками, и рука ее была где-то возле подушки, словно нынче она признала своего мужа. За курочкой понесли еще носилки. И незнакомый врач из морской пехоты что-то быстро и старательно докладывал командующему, который кивал головой и приговаривал «Добро! Ну, добро! Отлично! Молодцами действовали!» Одна санитарка уже ушла, теперь уходила вторая, но командующий, увидев Левина, остановил машину и приказал Александру Марковичу ехать с инженером и его супругой. Он так сказал «супруга». И глаза его в это мгновение неприязненно и жестоко блеснули. — И зачем вы выходите? — пожурил он Левина. — Рано вам еще расхаживать, рано! Александр Маркович оказался в машине. Снаружи к стеклам, расплющив носы, прижимались какие-то незнакомые лица, но шофер дал газ, и носы пропали. Только шум, подобный крохоту волн, еще долго доносился с пирсом. — Ну что? — спросил инженер Левина. Точно виделись они час назад. — Да, вот так. — Это моя жена, Вера Васильевна, — сказал курочка и улыбнулся, словно ему было чего-то неловко. — Суровые у вас края, — произнесла женщина, повернувшись к Левину. — Не дерево настоящего, только камни до да моря Она говорила, словно читала книгу. А курочка с жадной нежностью смотрел на нее, и казалось, что он не верит, что это она, его жена, что она приехала сюда, что он видит ее и слышит ее низкий глубокий голос. Олевин молчал, поджав губы, и думал, пусть бы госпиталь, пусть бы кончилось это унижение. — Ты через денек-два уезжай, — сказал жене курочка, — трудно тут тебе будет и тоскливо. У госпиталя тоже стояла толпа летчиков, но ну, тут командовала Анжелика, а с нею шутки были плохи, особенно в тех случаях, когда она находилась при исполнении служебных обязанностей. Толстая, на коротких ногах, черные шинели, подпоясны ремнем, с решительно поджатыми губами, с сизым румянцем на налитых щеках она расхаживала возле госпиталя и грозно посматривала на молчаливую толпу Там спросила, чего собрались, все равно в отделении никто пропущен не будет. И издали робкий голос нерешительно произнес, просим сообщить, как с ними и что, нам интересно, мы однополчане. анжеликов всмотрелась в толпу и ответила только тогда, когда узнала однополчанина. — Вот я доложу Кротов вашему командиру полка, что вы безобразничаете, — сказала она, — тогда вам же будет вовсе не интересно — Ну и на здоровье! — ответил издалек Кротов женским голосом. — Мы вас не испугались, малюта Скуратов, а не медработник. — И малюту доложу! — крикнула Анжелика. — Любым женским голосом можете говорить. Я все равно узнаю. Закройте двери, Жакомбай, и без меня никого не впускайте. На Жакомбай можно было вполне положиться. Уж он-то не впустит. В вестибюле Анжелика сбросила шинель. Заглянула мимоходом в зеркало и пошла надевать халаты-косынку. Потом медленно, она всегда ходила, не торопясь, делая досмотр всему, что подалось на глаза, зашла в палату, где лежал Черешнев, стрелок-радист плотниковского экипажа. Новичок дремал. В другой палате рядом Левин толковал с докторами-терапевтами насчет состояния здоровья курочки. А Вера Васильевна позевывая, перелистывала журнал, словно инженера и не было здесь. — Разве ж это человек? — патетически подумала про Веру Васильевну Анжелика. — Это только красивая самка, и больше ничего. Да-да, больше ничего. У Плотникова сидела незнакомая женщина, он ей что-то говорил медленно и значительно. Она плакала обильными и счастливыми слезами. это жена — подумала Анжелика, — или будет настоящей женой. Жена штурмана Гурьева, Шура, сидела низко, склонившись к мужу. Что-то ему шептала он прижимал губам ее ладонь. И все это вместе вдруг расстроило Анжелику. Она сердито засопела и спросила в коридоре незнакомого летчика, как он сюда попал и кто ему выписал пропуск. У летчика пропуска не было и у второго капитана тоже не было, и еще у двух не было. Взбешенная Анжелика, стуча каблуками и ставя ноги носками внутрь, выскочила на крыльцо Жакамбаи там не было. А вместо него стояла Лора и чему-то смеялась. Незнакомый стрелок-радист угощал ее тыквенными семечками. Она весело их лузгала и говорила кокетливо, — Уж столько слушай! — Уж вы нас скажете. Нет-нет, слушать даже не хочу. — Воскресенская, пройдите за мной, — сказала Анжелика. Лора прошла и тотчас же быстрым шептом заговорила. — жакомбая товарищ подполковник дорыш отсюда сняли. Что было? как Ануфри про подполковника Левина выразился, что ему все равно не жить, потому что ничего им даже не вырезали, а просто как бы все зашили, как и было. Вот-то и все ему известно, а от кого ему известно, мы хорошо знаем. Там две санитарки были, когда флагманский хирург руки мыл, они и слышали. Ну и дальше стал говорить Ануфри что? Левин его наказал, а он этого не простит. Сидел говорит, до своей смертью думал, нечего на людей кидаться, когда самому всего жить ничего, и выразился по-хамски. А Жакамбай как на него наскочит, даже пена изо рта пошла, не верите? Это все сделалось как раз, когда все на пирс отправились, героев наших встречать, ну, которые выздоравливающие. Все, конечно, зажигом бая. Второй кок Сахра даже в слезы ударился. Не могу, говорит, с таким змеем работать. У него, говорит, воспаление злости на все человечество. Ну, и девочки наши тоже все разволновались. Верка до сих пор плачет, а майор Ольга иван даже капли пила, не верите? Так это хорошо, что вы в это время тут не были и не переживали, просто счастье ваше. А что я тут стою, так мне подполковник Дорож приказали. Стань, говорит, лорочка тут, и смотри, чтобы все нормально было. — Хорошо, — сказала Анжелика. — Но что же такое, по-вашему, нормально, когда полон госпиталь товарищей летчиков набрался, и никто понятия о пусках не имеет? Это какой-то кошмар. В коридоре Анжелика встретила Жакомбая, он был бледнее обычного, но держался спокойно, и на вопрос Анжелики, чем все кончилось, ответил, что получил взыскание. — Серьезное? — Справедливое, — сухо ответил Жакомбай. Один глаз Анжелики вдруг наполнился слезою, нос густо покраснел. Она всхлипнула, сильно сжала руку Жакомбая возле локтя и сказала прерывающимся голосом. Спасибо вам за подполковника Левина, Жакомбай. Разумеется, это не следовало делать на военной службе, но как человек, как гражданин, я не могу не поблагодарить вас, не могу не высказать вам, что вы, вы не надо высказывать. Совсем сухо перебил Жакомбай. Ничего не надо высказывать. Я плохо поступил, я неправильно поступил. Разрешите мне идти. И вышел, аккуратно затворив за собой дверь. К вечеру едва улегла суматоха с плотниковским экипажем, начальник госпиталя созвал к себе совещание. Судя по его тону, ожидались крупные бои, и в связи с этим большие поступления раненых. Готовы ли врачи? Есть ли заминки, неувязки, неполадки? Какие будут вопросы? Было задано несколько вопросов. Полковник ответил и, отвечая, почему-то смотрел на Александра Маркович. «Больше ни у кого?» «Вопросов нет», — еще раз спросил полковник. «У меня лично никаких вопросов не имеется», — подавляя раздражение, подчеркнуто официальным голосом, сказал Левин. «Дополнительно начальник госпиталя сообщил, что на помощь извне в дальнейшем рассчитывать будет невозможно. Кто не справится, пусть пеняет на себя». Впрочем, в особых случаях в своевремен данные заявки начальников отделений учтутся, у кого имеются такого рода заявки. И барабанья по столу пальцами, он из-под лобья оглядел своих подчиненных. Потом взгляд его остановился на Левине. Все молчали, промолчал и Левин. — Значит, ясно? — спросил полковник. — Абсолютно ясно, — ответил Левин и поднялся. Им было душно. Хотелось на воздух. Кроме того, он много ходил сегодня, и, наверное, поэтому в желудке вновь возникло ощущение тяжести, а во время совещания он почувствовал и боли тоже. Вечер был не холодный, уже весенний, но залива приполз такой густой, мозгло-молочный туман, что в двух шагах совершенно ничего не было видно. Опираясь на палку, Левин постоял на крыльце, потом сел на скамеечку, сделанную же комбайм еще прошлым летом, и стал вглядываться в белую пелену, плотно облепившую весь городок. Ощущение тяжести прошло, дышать стало легче, и на мгновение он вдруг почувствовал себя молодым, здоровым, веселым, таким, что ему черт не брат и море по колено. А что, подумал он, Я и в самом деле не очень стар. Вот кончится война, поеду на юг, буду купаться в теплом море, пить кислое вино, есть виноград и вернусь загорелым, черным, таким, что меня никто не узнает. — Отдыхаете? — спросил кто-то из тумана. Голос был знакомый, но он не узнал его сразу и ответил осторожно. — Отдыхаю. А это кто? — Вольно наемный, — ответил голос. Александр Марч почувствовал, что человек, который подходил к нему из влажной белой тьмы, пьян. Синяя лампочка над кольцом госпиталя на одно мгновение осветила длинный белый нос Кока Ануфрия, и вновь его лицо исчезло в тумане. «Разрешите обратиться?» — спросил Кока Ануфрия. Левин вздохнул и разрешил. Если бы он был волевым командиром, он прогнал бы Ануфрия вон. «Разрешите — Сесть, — спросил опять Ануфрий. И сесть тоже Левин разрешил, обругав предварительно себя за то, что распускает людей. Помолчали. Руководящий повертелся на скамейке и вздохнул два раза. — Сейчас храпеть будет, — почему-то подумал Левин. — Вот хорошо, он уснет, а я уйду. — Обидели вы меня, товарищ подполковник. Еще раз вздохнув, сказал Кок, и в голос его Левин услышал не обиду, но злобу, ничем не сдерживаемую и давящую. Стараясь не поддаваться этому тону, он ответил почти шутливо. — Не понравилось дрова колоть. Кок молчал. От залива потянуло холодом. Левин поднял воротник реглана. — Не понравилось, — с вызовом сказал Кок. — А что тут нравится? Даже интерес чего ж тут может нравиться? — С горе напились, — спросил Левин, и сразу же почувствовал, что этого вопроса задавать не следовало. — Я не напился, а выпил, — сказал Нуфри. — Это две разницы — напиться и выпить. Почему не выпить, если отгульный день? — Вполне можно выпить, и безобразия никакого не делаю. Сижу у себя тихо, покуриваю. Может, вы желаете закурить? Левин не ответил, — не желаете. Пожалуйста, если не желаете, я своим тупаком не лезу. А что обидно, товарищ подполковник, то обидно. Но всех угодить невозможно. Который человек больной, ему что не подашь, все трава. Больной человек никакого вкуса не имеет, у него температура, ему только пить подавай, воды, думает, я не понимаю. Я никакой не кашевар. Я, извините, в старом Петрограде в ресторане «Олень» работал. Не скажу, что шефом, но именно помощником работал и все своими руками делал. Я, товарищ подполковник, любое блюдо могу подать, любой соус изготовить. Например, соус кумберлен. Кто приготовит? Я. Или тартар классосинки, пожалуйста. Или бешамель для курочки, да что говорить? Филе миньон, пожалуйста, с грибками и почечками, консоме, притонерчик бульон с пашотом, борщок с сушками, селянчик по-купечески, а чего не сделать? Или, допустим, дичь, или жигобаранья, или десерт любой, пожалуйста. А тут здрасте, не угодил сержанту понимаете ноздрюшкину до да солдату панюшкин не выгодил а тот ноздрюшкин своим понюшкин чего понимают картошки с салом до да сала с картошками вот и всё их понимание а знаете ануфрий гаврилович вдруг перебил левин нет ничего хуже вот эткого лакейского пренебрежения к ноздрюшкину и понюшкин Вы что людей презираете? Что они не знают, какой это такой соус Кумберлен? Ну, и я не знаю, что такое соус Кумберлен. Не знаете? Не знаю. — А когда не знаете, — сказал Анофрий, — когда не знаете? И замолчал, потом усмехнулся и вновь заговорил, жадно посасывая свою самокрутку. — Никто не знает, а все указывают. Каждый человек указывает, и даже некоторые берутые наказывают. Не понравился руководящий Ноздрюшкину с, с Панюшкиным, не угодил. Хотя они больные, но они указывают, они командуют, они жалобы предъявляют. Как же это понять, товарищ подполковник? — А так и понять, — спокойно ответил Александр Маркович. — Так и понять. Что там у вашего ресторатора? На всех ваших нэппанов вы работали старательно, работой и интересовались. А тут на наших солдат и матросов, на наших офицеров работаете из рук вон плохо, варите такую дрянь, что в рот взять невозможно, да еще и презираете людей, проливших за родину свою кровь. Называйте их ноздрюшкиными и понюшкиными, от пищи вашей воротит. — Кого ж отворотит? — чуть наклонившись к Левину, спросил Ануфри. — Раненых? Так ведь им что не подай? Все едино жрать не станут, им все поперек глотки. — Неправда, я тоже пробую. Вы? — Я? — А вы-то, извиняюсь, здоровый. Еще ближе наклонившись к Левину, спросил Ануфри. — Если уж откровенно говорить, то и вы не очень здоровый. Позвольте, чего ж тут? — Позволять, товарищ подполковник, когда вы вовсе нездоровый человек, и всем это известно, вы на себя посмотрите, как вас совершенно невозможно даже узнать! Левин отстранился от Почувствовал, что надо уйти, но не ушел. — Я действительно болен, — сухо сказал он, — но, тем не менее, всегда и безошибочно отличал. Вашу кухню от кухни вашего помощника Сахарова, и притом в невыгодную для вас сторону. Сахаров хоть и обыкновенный флотский кок, и кумберлена вашего не знает, однако он человек, а вы дурной человек. Что ж касается до меня, то предупреждаю вас, что теперь мне сделали операцию, и пока я ищу на диете, но в ближайшее время я буду снимать пробы со всего вами изготовляемого и буду строго взыскивать. — В ближайшее время? — с сочувствием и интересом спросил Ануфри. — Да, в ближайшее. — не совсем уверенно повторил Александр Маркович. Ануфри усмехнулся я покрутил головой. — Что ж вы видите в этом смешного? — сухо и строго спросил Левин. Сердце его билось учащенно. — Смешного ничего, — произнес Ануфрий. — Но только пробу вам снимать нельзя. Надо вам себя беречь, а не пробы снимать. Не такое теперь время вашей жизни, чтобы снимать пробы. — Это какое же такое время моей жизни? — — спросил Левин и услышал, что голос у него сухой и строгий. — А то вы не знаете. — Мне неизвестно, о чем вы говорите. — Скрыли от вас, — сказал Ануфри, — чтобы, значит, не волновались вы. — А того не понимаю что для вашего здоровья надо в постели лежать, а не по госпиталю от подвала до операционной бегать. — Сами! — Того не понимает, что при вашем характере вы в месяц кончитесь, потому что нервничать вы сильно. И все до самого сердца принимаете. Вам и пробы снять надо, и белье госпитальное до вас касается, и операции, само собой, и лечение Что же они от меня скрыли, по-вашему? Призирая себя за то, что спрашивает об этом, все-таки спросил Левин. И кто скрыл? Да операцию-то вам ведь не сделали. Тихо, с сочувствием в голосе, сказала Ануфри, — посмотрели только и обратно зашели. Небось, сами знаете, а, говорите, операция. И еще раз жадно затянувшись, он плевком потушил окурок. Некоторое время Левин молчал. Ему показалось, что его ударили молотком сзади по голове, а Ануфри сбоку смотрел на него. Наверное, прошло много времени, прежде чем Левин справился с собой Он должен был справиться совершенно. И он справился, настолько, что ответил так же сухо и спокойно, как отвечал раньше. — Да, я знаю, — сказал он. — Так что из того, что я знаю? Ануфрию засопел. Теперь, наверное, стало страшно. это то, что Ануфрию стало страшно, Левин почувствовал себя еще увереннее. — Да, я знаю, — повторил он медленно, — знаю. Некоторое время я надеялся, надежда свойственна всякому человеку, да и теперь мне еще трудно представить себе Как-то я скоро умру, но, тем не менее, это так. И я скоро умру, но что из этого? Все-таки я остаюсь таким, как был, надеюсь таким же дожить до самой своей последней минуты. Знаете ли вы, Ануфри, что такое жизнь? Или вы не знаете, что она такое? Думали ли вы над нею? Он говорил строго, немного торжественно. Эта торжественность и строгость все больше и больше пугали Ануфри. В это мгновение отворилась госпитальная дверь, на крыльце показался Жакамбай и сразу же ушел. Левин молчал, покуда на крыльце стоял Жакамбай, потом заговорил опять строго. Жизнь — это прежде всего работа, а работа и есть главное счастье на земле. Но вы этого не понимаете. Вы этого не можете понять, потому что работа для вас мучение, и только плата за работу примеряет вас с жизнью. Я же знаю, для чего я работаю. И огромное большинство нашего советского народа тоже это знает. Поэтому даже с моим нынешним состоянием здоровья я не могу грешить против дела. Погрешить против дела... Для меня погрешить против всего самого главного в жизни, против самой жизни, а вы мешаете этому делу, следовательно, мешаете жизни. Всех же мешающих нашей жизни надобно наказывать, и потому я вас наказываю, и буду наказывать, раз вы не исправляетесь, потому что вы не имеете права дурно работать, и будете работать лучше хотя бы из страха перед наказанием. Кок слушал и сопел и потому как он сопит левин понял что он боится но боялся он не того существенного о чем говорил левин а боялся самого подполковника левина с его властью и потому александру марковичу вдруг стало противно и захотелось уйти не глядя на ануфре он поднялся и медленно пошел в госпиталь у двери которого с повязкой рвцы на рукаве прокаживался жекомбай с этим человеком не надо говорить сказал жекомбай тревожно заглядывая в лицо левину этого человека списать от нас надо какой может быть интерес таким человеком говорить левин постарался улыбнуться и не отвечая пошел в ординаторскую там чувствуя себя утомленным он лег и прислушался страшно ли нет страха не было Сущности он так и предполагал. Доктор Тимохин не очень умел врать, а сам он, Левин, был не слишком плохим врачом. Посмотрите, я совсем не трус, вдруг подумал Александр Маркевич. Кое-как, я смотрю правде в глаза, иногда это трудно, но, в общем, ничего. Как-то я справляюсь дальше с своим госпиталем и с своими людьми и со всем тем, что меня ожидает до самого Моего конца Но долго ему не дали думать, потому что явились Леднев и Бобров с докладом насчет работы спасательной машины. Теперь их часто подымали в воздух, и они вытащили из воды еще двоих, спасшихся на резиновой лодке. Вчера их обстрелял 109-й, но они ушли от него и благополучно приводнились дома. Леднев теперь разговаривал как опытный летчик, употребляя, правда, не совсем к месту один авиационный термин за другим, а Бобров помалкивал и улыбался скептически, слушая восторженные разглагольствования Леднева. Потом пришел Калугин с подробным рассказом об экипаже Плотникова. За точность своих слов он не ручался. Но выходило так, что плотниковский самолет был подожжен и сел в Норвегии. Экипаж спасся и много времени шел пешком к линии фронта. Это был немыслимый, невозможный, невероятный переход, но он был действительно. Что же касается дострадания, перенесенных экипажем, то потом требуется особый рассказ. А вероятнее всего, что все ими перенесенные вспоминать не стоит. Главное же заключается в том, что на обратном пути им представился случай владеть фашистским постом связи и наблюдения. Они этим постом овладели с боем. Там оказался один немец из тотальных мужичков, с головой понявший, что Гитлер капут. Этот капут. Они вот так и называли капут. Помог ему устроить связь с германским командованием на побережье. Через рацию поста они сообщались с ВВС, а по специальному телефону поста узнавали о готовящихся к выходу немецких караванах. Вы представляете себе? — Нет, — сказал Левин. — Это можно прочитать в «Мире приключений», но этого не бывает в жизни. В жизни бывает куда поклеяще, чем в «Мире приключений». — Это какой-то бред, — сказал Левин. — Это немыслимое дело. Калугин радостно засмеялся и закричал, что вовсе не бред, а именно так оно и было. Некоторые летчики из торпедной авиации сами слышали голос Плотникова, когда он наводил их машины на фашистские транспорты. Плотников там сидел, в этой избенке поста связи и наблюдал, и наводил. И с ним еще один Гитлер-капут, который сдался и от страха помогал им во всем. Но самое, самое интересное, конечно, Федор Тимофеевич. Этот тихий человек, ученый, конструктор и молчальник оказался блестящим боевым командиром. Вообще там была такая обстановка, что можно было сойти с ума. А он держался совершенно спокойно и показал просто чудеса. Александр Марч слушал и кивал головою. Старое лицо его все светило с радостью, а Калугин говорил и говорил, и было похоже, что он рассказывает не историю из жизни, а приключенческую картину, которую он видел в кино. «Впрочем, — вдруг сказал он, — знаете, доктор, тут ведь масса всего навертелась, они еще почти ничего сами не рассказывают. А то, что с ними было, уже обрастает легендой любящих и почитающих их людей. Правда перепутывается с восторженным вымыслом. У меня, знаете, у самого от всех подробностей пухнет голова. Вот и сейчас рассказываю вам и не знаю, что правда, а что неправда. На аэродроме существует, по крайней мере, дюжина разночтений, и каждое разночтение содержит дюжину вариантов. Но сущность, понимаете... Основа верная. Подвиг совершён и подвиг серьезный. Вы слышали, что вопрос об их спасении решался очень большим начальством? Да, слышал. Отсюда можете заключить значимость их дел. Левин кивнул. Верочка принесла чаю в стаканах, клюквенный экстракт и два сухарика Александру Марковичу. Хотите сухаря? — спросил Левин. Калугин просеянности съел оба сухаря и опять принялся рассказывать. Глаза его блестели от возбуждения. Он несколько раз вскакивал, и когда вошла Анжелика, вдруг обнял ее за плечи и спросил. Подходящая пара, Александр Маркович, выходите за меня, Анжелика. У меня в Москве на Моросейке роскошная комната, и мы там совьем себе наше гнездышко я терпеть не могу пустую бавтовню сказала анжелика сурова но л выговорила как в у нее тоже было прекрасное настроение